Глава тридцать восьмая Чья-то внезапная смерть всегда чревата для остальных страшной рутиной. И те, в чьи обязанности она входила, сержант Эбот, полицейский врач, специалист по отпечаткам пальцев, явились в дом Абигаль Солт и приступили к своим обязанностям, не обращая внимания на хозяйку. Мисс Силвер тем временем сидела вместе с ней в гостиной наверху. Вскоре к ним присоединилась и Кэтрин. Уильям внизу давал показания, они принесли с собой осторожно упакованную банку яблочного джема и хрустальное блюдечко, наполненное янтарной вязкой массой, с двумя мертвыми мухами на поверхности. Кэтрин, очень тихая и бледная, подошла к Абигейль и взяла ее руку. «Мне так жаль, миссис Сол, так ужасно жаль, она не понимала, что делает». Абигель взглянула на нее я оставила эту банку, чтобы отнести завтра кабелю Она, видимо, взяла ее вчера вечером, когда я была в церкви, но я даже подумать не могла. — Вы я... о яблочном джеме? Это так любезно с вашей стороны. Кэтрин пронзила невольная дрожь. Опустив руку Абигель, она гляделась в поисках стула и села. Абигель проговорила ровным, лишенным выражения голосом. Не думаю, что кому-нибудь из нас еще когда-нибудь его захочется. Руки Кэтрин без перчаток крепко вцепились одна в другую. Она ответила очень тихо. Уильям поздно вернулся. Я злилась от того, что он так задерживается, но это спасло ему жизнь. Мы собирались есть джем за чаем. Я выставила его на стол в люце. Потом пришел Уильям, и мы немного поговорили, и... Я заметила на блюдце мертвую муху. Потом мы увидели, что туда села еще одна. Кэтрин снова охватила дрожь и сразу умерла. А потом позвонила мисс Силвер. Мисс Силвер живо кашлянула. Да, это настоящее чудесное спасение, миссис эверсли Мы должны благодарить за него судьбу. В этот момент отворилась дверь, и вошел сержант Эбботт. Поймав взгляд мисс Силвер, он знаком поманил ее. Она вышла. Доктор, похоже, вполне уверен, что это был цианид. Я полагаю, вам все известно насчет этой банки джема, которую принесли эверсли От него сдохли две мухи и должны были умереть и они сами. Отпечатки Эмили Солт повсюду, на обертке и на банке. Думаю, не может быть особых сомнений, что именно она доставила банку в Расселас Мьюз. Уильям Эверзли говорит, что они нашли ее на пороге в воскресенье вечером, вернувшись из лэдстоу Но внутри была записка от миссис Солт. Он замолчал, глядя на мисс Силвер. Она ответила как можно тверже. — Да. Миссис Солт намеревалась оставить им банку в магазине. Завтра она должна была прийти к брату на чай. Банка была полностью упакована. Фрэнк поглядел на нее с легкой лукавой улыбкой. — Да вы настоящий кладезь информации. Но кое-что новое я вам все-таки могу рассказать. И думаю, вам будет интересно. Я говорил, что Дональд следил за мисс Джонс. Вам пришлось как следует потрудиться, чтобы заставить шефа на это согласиться. Мисс Силвер кашлянула. Я видела в этом первостепенную необходимость. Думаю, вы не ошибались. В субботу вечером она отправилась вместе с Сириллом в Эвендон. Деревня гудела, как потревоженный улей, обсуждая известия об их браке. Дональд засел в утки и услышал все местные сплетни. В целом, общественное мнение склонялось к тому, что Сирилл свалял дурака. В воскресенье утром Дональд болтался поблизости и наблюдал, кстати, прибытие читы эверсли не зная, разумеется, кто они такие. Потом увидел, как подъехала еще одна молодая пара. Уильям говорит, это дочь сирила с мужем, но Дональд, конечно, их тоже не мог знать. А затем в конвульсиях вылетает миссис Сириал эверсли в своем новеньком автомобиле, и Дональд хватает мотоцикл едет за ней до самой квартиры. Там-то он и обнаружил, что живет она под именем миссис Вудс. Ну, Дональд звонит и рапортует. Эванс около четырех отправляется его сменить. Леди пока не появляется, но похоже, что она собирается снова выйти. Ее машина все еще стоит рядом с домом. Около шести она выходит и куда-то едет. Эванс следует за ней. На Модерн Роуд, прямо за углом от сэлби стрит она останавливается. Навстречу выходит женщина со свертком и садится в машину. Эванс слышит ее слова. «Я ее достала». Они уезжают вместе, и Эванс следует за ними, до задвора красилась Мьюз. Только он, конечно, не задумывается о том, что это Мьюз, потому что его приставили следить за миссис Сириал Эверсли. И что же, Фрэнк? Эванс удивлен. Они просто сидят в машине. Место это темное, практически не освещенное. Он не может рассмотреть, что они делают. Под видом прохожего он приближается к автомобилю и видит, что они, похоже, раскрывают сверток. Но это вроде бы не его дело. Вскоре пассажирка влезает и идет со своим свертком за угол, а миссис эверсли отправляется домой. Припарковав машину, она больше уже не показывается. Гресс меняет Эванса на посту в полночь. Ничего не происходит. Эванс возвращается утром. Миссис Эверзли не показывается. Дональд снова заступает на дежурство в четыре. Я попросил их связаться с ним и по телефону доложить мне о полученных им результатах. Пока Фрэнк говорил, Уильям Эверзли поднялся по лестнице. Раздался телефонный звонок. Уильям зашел в гостиную. Фрэнк и мисс Силвер спустились на первый этаж к телефону. Тело Эмили Солт из холла исчезло. Констебль Форми вышел из гостиной со словами. Это вас, сержант. Фрэнк пересек комнату и взял трубку. Мисс Силвер, стоя за дверью, слышала в трубке сдержанные перепады низкого мужского голоса. По ее мнению, голос принадлежал старшему инспектору Лэму. Это обстоятельство в высшей степени возбудило ее интерес. — Да, сэр, — говорил Фрэнк. — Почти нет сомнений, что это был цианид. Пауза. И снова его голос. — Нет, с ними все в порядке. Они чудом спаслись. Им прислали банку отравленного джема. Холд забрал его на анализ. Да, они здесь, едва уцелели. И, наконец, после длительного умолчания. Что ж, это, пожалуй, довершит дело. «Хорошо, сэр, мы здесь уже заканчиваем». Фрэнк повесил трубку и обернулся. Мисс Силвер успела закрыть дверь. «Итак, Фрэнк, это был шеф. Я так и поняла. Вы слышали, что он сказал? Взгляд ее был полон упрека. Не имела ни малейшего намерения. Но вы не будете возражать, если я вам передам наш разговор? Мне было бы крайне интересно, Фрэнк». «Отлично. По-моему, мы ее окончательно поймали». Дональд говорит, что она вышла из дома сразу после пяти, села в машину, она держит ее в гараже прямо за домом, и отправилась на то же место, что и раньше, на Модерн Роуд. Ее встретила та же женщина. Эванс не мог разглядеть лица, но описание подходит Эмили Солт. Высокая, худая, бесформенное пальто, низко надвинутая фетровая шляпа. Женщина села в машину. Он услышал ее слова. «Я не могу задерживаться, эби не знает, что я вышла». Миссис Сирил Эверзли что-то сказала, но Эванс не расслышал. Минут пять они сидели в машине с закрытой дверцей и разговаривали. Потом Эмили Солт вышла и, придерживая дверцу, сказала, «Ты так добра, Мэй! Я люблю шоколад!» Миссис Сирил перегнулась с водительского места и ответила ей, и на этот раз Эванс расслышал. То, что она сказала, просто убийственно. «Только не ешь ее на улице, ладно?» «Нет-нет», — ответила Эмили, «я положу ее в сумку». Да дома не буду есть. И потом, я ведь скоро тебя увижу, правда? А миссис Сирил ответила, О, конечно. И все. Эмили Солт зашла за угол и вернулась в дом, где съела шоколад и умерла. А миссис Эверзли отправилась домой в твердой уверенности, что скинула с плеч все заботы. Конечно, все очень огорчатся, узнав, что Уильям эверсли отравился джемом, присланным ему миссис Солт а Эмили покончила с собой с помощью того же яда, но всем ведь известно, что Эмили сумасшедшая, и у нее был зуб на Уильяма, потому что мистер Таттлкомб составил завещание в его пользу и таким образом обошел Абигейль, а косвенно саму Эмили. Миссис сирил очевидно, была уверена, что никому не придет в голову связать ее с Эмили или с преступлением. И если бы вы практически шантажом не вынудили шефа приставить к ней слежку, то она оказалась бы права. Мисс Силвер была совершенно потрясена. — Шантажом? Мой дорогой френд! Да что за ужасное выражение! В его глазах мелькнула насмешка. Достопочтенная наставница! Пробормотал он и снова стал серьезным. Шеф теперь собирается послать Дональда арестовать ее.